Дима поискал глазами и быстро нашел спасительный выход. С трудом протиснулся к пожарной лестнице, перекинул сумку через плечо, взял лилию в зубы. Несколько стоящих поблизости людей взглянули с удивлением, что ему там понадобилось. Но тут же, занятые своим, перестали его замечать. Дима вполне удобно уселся на перекладине, повесил сумку на крюк, и уже не без удовольствия стал наблюдать за происходящим. К микрофону, установленному на свободном пятачке, под стойкой с баскетбольной корзиной, по очереди подходили разные люди и говорили дежурные, но вполне доброжелательные слова. Когда начались номера художественной самодеятельности, Дима прищурился и попытался отыскать таки свой класс. Через некоторое время он заметил табличку с надписью и тут же увидел круглолицую девочку, которая приветственно махала ему рукой и широко улыбалась. Дима удивился. «Откуда она меня знает, если я ее первый раз вижу?» — подумал он, но на всякий случай вежливо помахал в ответ. «Вдруг мы где-нибудь уже встречались, а я просто забыл. Вполне могло быть». Линейка, между тем, явно заканчивалась, и с лестницы надо было слезать. Дима отвернулся от непонятной девочки и занялся сумкой. От своего класса он, естественно, отстал, и уже внутри школы довольно долго, сидя на скамейке возле гардероба, пережидал шуршащие целлофаном и поблескивающие в полутьме потоки школьников. Потом огляделся и спросил у девушки с челкой и маникюром, которая вроде бы никуда не спешила. «Скажите, пожалуйста, восьмой А где я могу найти?» «Новенький, что ли?» Дима молча кивнул. «Вон туда иди». Девушка указала длинным красным ногтем. «В самом конце кабинет математики. Там они, голубчики». «Благодарю вас», — сказал Дима. «Вы мне очень помогли». «Да на здоровье!» Ответила девушка на мгновение, перестала жевать жвачку и посмотрела на Диму с удивлением. В дверь Дима постучал, но поскольку ему никто не ответил, решил все же войти. Первым, кого он увидел в своем новом классе, была все та же круглолицая девочка, радостно вскочившая ему навстречу и глядевшая на него так как будто он был ее давно потерянным братом-близнецом, которого она наконец-то после долгих и опасных приключений отыскала. Учителя в классе не было, а остальные одноклассники, по-видимому, не обратили на Диму никакого внимания. От непонимания ситуации Дима едва не попятился обратно в коридор, но в этот момент странная девочка сердито и громко фыркнула и отвернулась, подумав несколько секунд, Дима решил, что она просто приняла его за кого-то другого и ошиблась. Он пожал плечами, вошел в класс и стал присматривать себе место где-нибудь подальше от доски. Последние парты оказались свободными, только у самого окна, отвернувшись от всех, сидел сумрачный мальчик с зенитовским шарфом на шее. «Здесь не занято?» Дима выбрал предпоследнюю парту у стены, но на всякий случай обратился к мальчику, который стоял рядом в проходе и разговаривал с приятелем, сидящим на средней колонке.